Все исчистуя на коленях, некромант вонзил землю острее посоха, и черная древко вмиг задрожала от хлынувшей в него силы, злой, бесцветной, какой-то даже липкой силы, в чем-то подобной тому свету что дают гниющие останки. Ох, большая, большая беда ждала бы Дриндан, как бы он фест не заглянул сюда. Ну что ж, за плату или без поны, но работать надо стоящий на самом крови серых пределов, знает свой долг. Несколько минут Фесс оставался неподвижен. Крепко зажмурившись, слушал погос, стараясь определить, откуда следует ждать первого удара. Следовало заметить, что здешнее кладбище разительно отличалось от От тех, скажем, погостов в больших комарах Некромант не чувствовал ни костяных гончих Ни хвала великой шестерки костяных драконов Нет, дрожание, шевеление, огняный шепот И что-то еще странное Трудноуловимое, не похожее ни на что Смесь неизбывного горя и отчаяния И, и он не находил слов Могло показаться что пробудили все до единого погребенные здесь мертвые что все они разгневаны и все они ждут какой то последней малости чтобы отбросить земной покров восстать и требовать мести ну хорошо сказал сам себе Фесса ничего страшного ничего такого уж сногсшибательного погост конечно интересный достойный занесения в аналы некромантий но Будем работать. Никуда не торопясь, хватит с меня запредельных усилий, после которых я сам как неживой. Зря я что ли в академиях обучался и притом даже не в одной. Перед его мысленным взором словно оживали страницы конспекта. кто вот Так уж вышло, что нормально ему, пожалуй, не удалось поработать ни разу. Обязательно вмешивалось нечто сверхъестественное, невероятное, и приходилось бросать вагон, чуть ли не жертвовать собой. То есть заниматься тем, что Некромантус совершенно и абсолютно противопоказано Не будь фэс уроженцем совсем другого мира, он бы, конечно, не уцелел. Теперь, окидывая новым взглядом свои былые приключения, когда он еще не знал, кто он такой и какая сила забросила его в Эвиал, Керлоэда отдавал себе отчет, что он уже раз 20 просто обязан был погибнуть. Однако, несмотря ни на что, он оставался жив. И кто знает, не были ли тут замешаны те самые маски, от слежки которых он избавился, если верить дракону. Избавился, освободившись, пусть даже и невольно от рунного меча. Решено. Он будет работать так, как положено. Холодно, спокойно и без надрыва. Кроме того, Фэс оглянулся по сторонам. Вокруг много леса и это хорошо, не напрасно же, хочется верить, он следил за эльфийским волшебством в исполнении королевы вечного леса если совсем уж припрет, пустит в ход это чародейство, правда, ни разу не проверенное, не опробованное как следует но все-таки как-то становится чу чуточку спокойнее, когда знаешь, что сможешь рассчитывать на что-то еще, кроме одной лишь своей гонимой профессии С самого дна мешка некроман достал маленькую походную астролябию, почти такую же, как и распространенная среди моряков или путешественников, но с одним дополнительным кругом с нанесенными на нее 18 символами скрытого лунного цикла, того самого, который полагалось столь строго учитывать при составлении классических заклинаний некромантии и без чего Фесс более или менее успешно обходился всю свою недолгую карьеру некроманта. Прежде всего следовало по компасу выставить направление север-юг, затем вставить нужный диск в соответствующей широте места. Каждая Астролябия снабжалась по меньшей мере пятком дисков, соответствующих известным широтам таких ориентиров как Маяк Кенте Дальнем, родовский мыс. Эбин Акин Эгест. После некоторых размышлений некромант выбрал эгестский диск, ведь проекция звёздного неба на плоскость увы не одинаково разной, не одинаково в разных местах. Теперь требовалось точно определить время дня. Фэс поднял остралябию над лицом, направил на солнце и до тех пор поворачивал подвижный бегунок, пока в щели визирования не, не показалась тень, Записал обозначенную бегунком высоту. Повернул бегунок, считал показания долготы на зодиакальной шкале, соответствующие дню и высоте солнца над горизонтом. Повернул другой бегунок короче на передней стороне инструмента, пока тот не указал на нужную долготу. Наконец повернул вместе короткий бегунок и рету, пока не выставил нужную высоту над горизонтом. Оставалось только считать местное солнечное время. На краевой шкале инструмента обычное дело, мореходы, купцы, астрологи проделают это регулярно. Но вот затем, поворачивая арету, некромат знал теперь положение невидимых днем звезд, как над горизонтом, так и за ним. Настало время составлять уравнение равновесия всем, чтобы проекции тех звезд, которые он мог использовать в своем заклинании, не оказались бы смещены или даже искажены другими теми, что изначально не способствует некромантии. Свойства этих астральных проекций были вычислены некромантами, былого чисто эмпирическим путем. Эфес не без основания предполагал, что при этом было пролито немало крови. Теперь все внимание Эфеса оказалось приковано к тайному лунному кругу. Астролябия учитывала фазы ночного светила, но не только. 18 фигур на бронзовом круге Фесса показались показалось, что они светятся даже сейчас в яркий день, зная то точно время и долготу, он мог узнать соответствующий символ ночной силы. Повернул короткий бегунок, выполненный в виде орлиного когтя. Указатель дал ему нужную поправку для балансировки заклятия. Некроман вздохнул. Составление таких формальных заклятий требовало долгих вычислений и представляло такие изрядно скочным делом. Но уж лучше так, чем рвать на части самое себя, стремясь справиться с неудержимым потоком силы. Маленькая пергаментная книжечка быстро покрывалась вязей вычислений: углы, хорды, дуги, сопряжения, углы падения, магии далеко не всегда равны углам отражения. Символы старых сил, давно канавших во мрак, по мере того, как вытесняемая Святой Матерью Нашей угасала вера людей в них, и так далее, и тому подобное. Прошло немало времени, и у Фесса заныла спина, прежде чем все подсчеты были закончены. Он знал точные небесные координаты звезд, что ему помогут и тех, что ему воспрепятствует. Поминутно сверяясь с представленной на астролябии картой звездного неба, фес принялся вычерчивать магическую фигуру. Случай был не из простых, но и не экстраординарный, и потому некромант решил ограничиться девятью лучевой звездой. Два луча э, больше, на два луча больше, чем было подземелья гномов, на две действующие сущности больше. К семи символам светлой магии он добавлял два обязательных начала некромантии смерть и темноту. Тогда в пещерах он за недостатком времени ограничился семью лучами и едва остался в живых. Если бы не подоспевший север, кто знает, чем окончилась бы та схватка. 11-лучевую звезду, не говоря уже 13-лучевых, он решил оставить для более серьезных испытаний. Ведь каждый дополнительный луч – это лишний компонент в головоломном уравнения, в чем-то похожем на составление астрологического гороскопа. Закончив рисовать свою фигуру и ползать на животе по сырой холодной земле, вымеряя транспортиром углы, тем самым тяжелезным бронзовым устройством со множеством дополнительных шкал, линеек, поворотных угольников и тому подобного добра, которого ему так не хватило, не хватало в подземельях пика судеб, Физ отправился осматривать окрешности многие магические компоненты можно было раздобыть прямо здесь по, по отдельности они нич, ничто но сведенные воедино в нужное время и в нужном месте ходил он довольно долго так что солнце уже начало клониться к горизонту некромант устал и старапался и вымок густом ольховнике однако добыча того стоила пучок да нельзя густо разросшихся веток в народе такие прозывали ведьмиными метлами там где бытовало верование, что ведьмы обладают способностью летать, пользуясь всем незамысловатым предметом домашнего обихода. Розовый древесный гриб, корень головомора, засохшие стебли болотного морочника, еще кое-что из того же сорта, созданное самой природой и наделенное свойством улавливать и направлять магические потоки. Из сумки некроманта появилось и то, что именовалось невозобновимым ресурсом. Крошечный рогатый черепок какого-то зверя, явно не из обычных для эгеста или Абина, бронзовый девятигранник, весь покрытый рунами, несколько пучков сухих трав, совсем редких, которые они бросали, как все остальное, а тщательно припрятали до следующего раза. Аккуратно, аккуратно разложив все свое хозяйство, некромант с удовлетворением огляделся. То, чем он занимался сейчас, совершенно не походило на безумные магические схватки, как, на, например, в Орвесте или же совсем недавно у Кривом ручье. Кропотливая, требующая не столько истинного таланта, сколько аккуратности и внимательности работа, Какая-нибудь златошвейка, ухитряющаяся прогнать иглу сквозь крошечную бисеринку, наверное, справилась бы гораздо лучше. Другое дело, что вся эта геометрия, тщательные измерения и прочее годилось только для того, чтобы открыть ворота силе. Справляться с последствиями этого освобождения предстояло самому некроманту. Фес в последний раз поправил недостаточно ровно, по его мнению, пролегшую хорду и отступил на несколько шагов. Вроде все. Можно начинать. Звезды в благоприятной позиции, точнее, их проекция на погост невысокликов сделана максимально благоприятной для этого времени года. Мешкать тоже не следует. Если что-то пойдет не так, не стоит давать неупокоенным добавочной силы, когда мрак спускается на землю. Некромант подошел к посоху, воткнутому в один из магических полисов начертанные фигуры. Положил обе руки на каменные навершие, закрыл глаза и начал шептать про себя одну из начальных формул пробуждения. Ему нужно было оживить все свои построения, влить в них мощь, чтобы потом процесс шел уже как бы и без него, некромантово участие. Все просто и все хорошо, и не надо ничего выбирать. Делай свою работу, Чаредей, и постарайся не думать обо всем остальном, даже о рысе, если сможешь, конечно. Как ни сладка месть, о ней придется забыть. Ты мстил за одного и потерял троих, это уже не исправишь. Да, конечно, ты не видел гнома, орка и полуэльфийку мертвыми, но что верно, то верно. Но надеяться на чудо в дел слабых. Тупец осторожно разжал судорожно стихнувшиеся сами собой зубы, и когда они сошлись, даже я не заметил. Тем временем его заклинания начали работать. Над девяти лучевой звездой закурился дымок. Со стороны могло показаться, что горит мокрая кладбищенская земля. Хотя, конечно, это было не так. Сила, что незримый поток пронзала весь Эвиал, и для которой ничто были все возведенные невидимой властью. Барьеры вокруг него текла по приготовленному им руслу. Начертанная на земле фигура начал работать, поворачивая и сгущая даром рассеиваемое богатство. Разумеется, Вычерти эту же самую схему какой-нибудь крестьянин, разложив он на тех же самых местах те же самые предметы и даже получив он такой же точно посох, у него бы ничего не получилось, потому что требовалось кое-что еще, помимо заклинаний, хорд и дух, личные некро, личность некроманта, того, кто дерзнул вобрать в себя частицы губительной силы мрака, стараясь по мере возможности оттянуть часть его окончательной победы. Кфес закрыл глаза. То, что происходило вокруг, на земле, его не интересовало ни в малейшей степени. Главные события разворачивались сейчас под землей. И в теории действующее заклинание должно было вытянуть и рассеять без остатка всю ту злую силу, что вселялась в спокойно лежащих на погосте мертвых. Вырывало их из вечного сна, заставляя подниматься из могилы с тупой и злобой, бессмысленно преследовать и убивать живых. В теории некромант вообще не должен был ни во что вмешиваться после того, как начала работа его магия. Но это только в теории. На самом деле не было еще ни одного случая, когда такое бы произошло и волшебнику не приходилось порой собственной кровью исправлять ошибки и сбои бездушного колдовства. Слишком много возмущений, слишком много неучтенного того, что учесть в принципе нельзя, для чего, несмотря на все усилия, так и не придумали ни астролябий, ни заклятий. Обычно некромантия не сказывается, к примеру, на погоде, но на сей раз работающее заклинание Фесса отчего-то стало тянуть к себе облака. Длинные серые тела туч сталкивались в небе над головой, и пору только велика, но шапка росла и быстро темнела но кто-то лил в собирающиеся завесы бесчетные ведра черной краски